Глава седьмая Когда я вернулась с озера, родители уже ужинали. Я подоспела к горячему. Обняв всех по очереди, я положила себе большой кусок птицы. От свежего воздуха и игр невероятно проголодалась. Мама что-то рассказывала Софии и Марье. Я положила визор перед собой и, разглядывая схему, которую начертил Паула, с аппетитом приступила к ужину. «Как отдохнула!» – прошептал папа, склонившись к моему плечу. Я мельком покосилась на маму и довольно улыбнулась. «Очень продуктивно!» «У тебя сегодня какое-то другое настроение», – заметил он. «Разве?» «Что-то интересное в колледже?» Я подумала о том, чтобы рассказать, насколько я справилась с таулийским наречием, ведь результаты теста уже пришли. Но это было не так интересно, как то, что произошло после него. «Я сегодня видела Хамони», — призналась я с внутренним ощущением, что совершила преступление. За столом все затихли, родители переглянулись, но беспокойства на их лицах не заметила. «Надеюсь, ты не смотрела в глаза?» Через некоторое время спросила мама, все-таки выдав волнение. «Конечно, нет!» Лятвина заверила я и посмотрела на папу, ища в его лице одобрения. Он улыбался одним уголком рта. А вот и нет, хихикнула Мария. Ты говорила, что хочешь увидеть их глаза. Я сердито прищурилась на сестру и мельком посмотрела на маму. В глубине ее глаз читалось беспокойство. Да, я заметила их глаза, признала я и сразу же оправдалась. «Но только издалека. Я просто не сразу поняла, что это мужчина. Он же сидел в шаттле». «В шаттле?» — удивилась мама. «Значит, точно Хамони». «Почему?» — спросила Софья. «Таулийцы не ездят в шаттлах по городу. Обычно шаттлы заказывают от порта. Значит, они прилетели откуда-то». «Хамони вообще предпочитают шаттлы». «Не любит терять время на аэромобилях», — заметил папа. «Может, они стоули? Ведь у них же есть свои апартаменты в крупных городах?» — спросила я. «Да, иногда они прилетают на какие-то мероприятия в Тоусл. Уверен, ты соблюдала все приличия». «Без сомнения», — отметил папа. «И нам не за что будет краснеть». «Или платить штраф», — закончила мысленно я. Он хоть и называл меня сорванцом, однако я всегда понимала, как важно сохранять уважение и положительное мнение о своей семье. Но что поделать, если не сдержалась в этот раз? Сделанного не воротишь. И отчего-то не возникло сомнений в том, что тот хамони вовсе не был оскорблен моим любопытством. У меня завтра предварительный тест по кодексу. Я пойду к себе». Быстро положив в рот последний кусок птицы, едва выговорила я и взялась за тарелку, чтобы убрать за собой. Поела бы без спешки. Неодобряющим взглядом окинула меня мама. Я уже наелась. Дарья, еще овощные котлеты есть. Съешь хоть одну. Ма, я не хочу. Ты худая, одни кости. Покачала головой она. «Ты не упитанная, а папа с тебя глаз не сводит!» Заметила я и довольно улыбнулась. «Сделай маме комплимент, и она от умиления забудет, о чем говорила!» Папа ласково улыбнулся и ответил. «Твоя мама всегда любила платье, туфельки на каблучках, украшения и самые разные прически. Это сейчас она остригла волосы до плеч, а коса была ниже пояса. Мама смущенно улыбнулась отцу и пожала плечами. «У меня тоже была». Приглаживая пушащийся хвост на макушке, с досадой вспомнила я и представила, как обреваю голову Галины, по вине которой у меня сейчас волосы хоть и ниже плеч, но ступеньками. «Нет, это модно, но мои-то волосы слишком пушистые и не лежат в такой стрижке, а остригать их коротко не хотелось». Оставалось ждать, когда отрастут. «Почитаю бассейна», — предложила мама. «Девочки хотели поплавать. Последишь, чтобы они не брызгали водой на купол. А попозже я принесу вам печенье и расскажешь, как у тебя прошел тест». Я подмигнула с сестрам, и те радостно спрыгнули со стульев и помчались сверх по лестнице. Они знали, что я разрешу им делать все, что угодно, и не стану упрекать однако потом им придется самим убирать за собой. И на это девочки были готовы лишь бы порезвиться в волю. Такой у нас был тайный сестринский уговор. Пока я посмотрела дополнительные разъяснения кодекса Хамони, проследила, чтобы девчонки закончили уборку, затем помогла им разобраться с домашними заданиями. Некогда было поговорить с мамой. Она и сама не стала нам мешать. Редкий случай уделить время себе и папе, пока самые энергичные члены семейства заняты, а потом и я упала в кровать от усталости.